Глава 15 Я самая милая. Я мило-мило улыбалась, и старалась смотреть исключительно на императора. Пристальное внимание близнецов, стоящих с двух сторон, буквально жгло мне кожу, но я упорно молчала и кивала в так древним клятвам, позволяя им себя укутать. На самом деле я думала, все будет гораздо страшнее. Ну там, слушайся, жениха своего, или да не возгневи мужчину. А тут, верность честность в течение года. И всего-то? Да я прямо сейчас готова поведать хоть всем в этом зале все свои секреты и, наконец, разорвать уже эту дурацкую помолвку. Подумать только. Императорские племянники. Зло глянуло на отца. Значит, невесту они в академии искали, а мне не сказали ничего. Ну-ну, папа смущенно отвел глаза. Ладно, хоть понимает. А если бы реакция прошла как надо? Обиженно поджала губы, но спокойно выстояла до конца церемонии. Под веселым взглядом императора протянула вперед руку, на которой, похоже, скоро будут красоваться здоровенные синяки от захвата родственника. Поморщилась, когда на кожу опустился холодный браслет, буквально обжигая древней магией мощнейшего артефакта. Мда! Паршиво! Красочные блики камней, переливающихся в лунном свете, льющимся из высокого окна за аркой, завораживали взгляд. Даже улыбнулась, покрутив запястьем. Красивый браслет, и движение вроде не стесняет, хоть и сидит довольно плотно. Не знаю, что там себе думали эти высокородные хлыщи, но я сразу же, как закончилась церемония, повернулась к отцу и потребовала обещанное. Еще не хватало, чтобы он и здесь меня надул. Мне протянули и книги, и мой блокнот. Явно кто-то уже успел сбегать до дома. Мать мило улыбнулась, стирая платочком слезы с глаз. «Будь счастлива, Лани», — сказала она, обнимая меня. Я кивнула, уже еле-еле сдерживая зуд в пальцах, открыть первый том энциклопедий. Я так давно мечтала до них добраться. Отец, кажется, тоже что-то говорил, в том числе и моим новоприобретенным половинкам, или как это там называется, но я его не слушала, сосредоточившись на том чтобы сдержаться и не забиться прямо сейчас куда-то в уголок, чтобы спокойно почитать, уйти от навалившихся проблем и злых взглядов женихов. Переезд в новый дом и вовсе оказался для меня чем-то далеким. Я старалась вообще не думать о том, что только что в храме произошло, и не анализировать. Мне элементарно было жутко страшно. Я не понимала, почему так реагирую на этих мужчин и на их магию, и решила закрыться. Положила на кресло рядом с собой книги, утащив одну на колени. Читать. Ну или делать вид, что читаю. Пальцы дрожали, но я упорно притворялась, что крайне занята, не поднимая взгляда. Мужчины, явно тоже не в восторге от ситуации, молчали и буравили меня своими жуткими глазищами, заставляя нервно ежиться и снова тут же гордо расправлять плечи, дочь барона, я или кухарки. Сердце колотилось где-то в горле. Смотрела на страницы книги и в буквальном смысле их не видела. Такое со мной было в первый раз. Присутствие двух мужчин, сидевших на сиденье кареты напротив меня, ощущалось очень сильно. И если в тот раз, когда я впервые встретила их в коридорах академии, меня словно жаром и холодом обдавало, словно тело само по себе реагировало на их магию, то теперь я просто банально их боялась. Ни я, ни они не стремились завести разговор и я была этому рада. Кожа под новым браслетом неожиданно неприятно зачесалась, напоминая о недавно приобретенной побрякушке. Поморщилась и попыталась просунуть под него палец, не тут-то было. Скривившись, оставила все как есть, снова перевернув страницу. Три года хотела почитать эту книгу, и теперь даже название растений рассмотреть не могу. Вот что за несправедливость. Ехали по столице, Мы как-то отвратительно долго. Я уже успела вся десять раз воспламениться и замерзнуть под суровыми взглядами. Тишина давила на барабанные перепонки жутким ужасом. Паника все выше и выше поднималась к горлу, но я так и не подняла взгляда, а мужчины молчали. Наконец, карета остановилась. Я шумно захлопнула книгу, заставляя пылинки, едва видные в лунном свете, вяло зашевелиться и, ожидая, пока мне откроют двери. Все же правилам этикета меня обучали не зря, хотя хотелось прямо сейчас на все плюнуть, разреветься и убежать домой. Но браслет посмотрела на красивую вещицу, как на врага. Теперь целый год ждать, пока он разомкнется. Один из близнецов открыл мне двери. Уставилась четко себе под ноги, собрав тяжелые фолианты. Молча вышла. Ветер холодной изморозью дунул в лицо, кидая прятку волос мне в глаза тихо чертыхнулась, поправляя и без того неважную прическу. Боюсь даже представить, как я сейчас выгляжу. Впрочем, мне должно быть все равно, не так ли? Это ведь фиктивная помолвка. За мной! Приказной голос с грудной хрипотцой огненного мага буквально окутал мое сознание, лишая рассудка, но я послушно начала переставлять ноги, покосившись на заботливо переданный мамой багаж, которым занялся второй брат, беловолосый. Книги, прижимаемые к сердцу, немного успокаивали. Я могу хоть на что-то отвлечься. Мне открыли дверь в дом, галантно протягивая руку, чтобы помочь переступить высокий порог. Приняла горячие пальцы, стараясь как можно скорее избавиться от жгущего душу прикосновения. Холл встретил вспышками магических светильников, на мгновение ослепивших меня. Чуть не завалилась вперед, теряя ориентацию, но твердая ладонь на моей руке удержала. Робка шагнула вперед, бегло осматривая местность. Впечатляюще красиво, изысканно и очень богато, но толком ничего разглядеть мне все же не дали. Нам навстречу вышел местный дворецкий, сверкая непонятным взглядом. Леди Фави, наша невеста, быстро, словно я пустое место, представил меня ему огненный маг и, не сбавляя шага, ломанулся дальше. Его он мне представить даже не посчитал нужным а значит, прислуга будет мне неподвластна». «Ясно». Старательно пыталась запоминать повороты коридоров и убранство дома, чтобы сориентироваться здесь и при солнечном свете. Тяжелые книги, так и норовившие вырваться из моих рук, мне мешали. Но жаловаться было глупо. «Подумаешь, шесть томов и тетрадка. Донесу как-нибудь». Передо мной открыли дверь в узкую, странного вида комнату хоть и довольно богато обставленную. темно фиолетовые стены красиво гармонировали с золотом вычурной лепнины, удивительно не перегружая пространство. А несколько горшков с обычными зелеными растениями немного разбавляли общий нежилой вид. Этой комнатой явно никто до меня не пользовался. «Твоя комната», — сообщили мне. Молча кивнула. «Комната так комната. Прошла внутрь». Складывая тяжеленные Тома на письменный стол, стоявший тут же. Огненный маг медлил, стоя в дверном проеме. Его явно, как и меня, обуревали противоречивые чувства. Хотя, это же племянники императора, о которых ходило столько слухов в академии. Да и тот их разговор в коридоре. Поежилась, с опаской глянув на мужчину. В его глазах застыла плещущаяся ярость. Вздрогнула, снова опуская взгляд. «Нет, сегодня к новой борьбе я точно не готова. Для этого слишком устала, и хочу спать». Мудрено ли, почти месяц на нервах. Завтрак в семь. «Не опаздывай», — наконец выдавил он из себя хоть что-то. Дверь с оглушительным хлопком закрылась. И вслед за ним погасли все магические светильники, оставляя меня в темной неприветливой комнате. «Нет, это нормально вообще». Ладно, прислуга, но свет-то хоть могли настроить, и на меня. Я же не маг. Возмущение поднялось огненной лавиной, но тут же испуганно жалость до крохотного комка. Да что теперь? Успеется. Прислушалась, страшась услышать звук затворяющего ключа, или засова, или чего-то такого, но нет. Он просто закрыл дверь и удалился куда-то по коридору, звук чеканных шагов было ни с чем не перепутать. Облегчённо выдохнула, поднимая голову и с новым интересом осматривая обстановку, озаряемую ярким серпом луны. Большая, словно не только для одной меня кровать. От мысли, что я могу тут спать не одна, меня даже передернула. Красивый тяжелый балдахин, спускающийся с потолка, вышитый золотой нитью, большие окна, выходящие в ночной сад, письменный стол и маленькое кресло у стены. Не густо. Лунный свет, освещающий только часть обстановки комнаты, приятно радовал глаз. Утром при солнце осмотрю все подробнее. Взяла в руки лежащее на столе перо, повертев его несколько мгновений в пальцах, и устало обернулась вокруг своей оси в поисках двери, должной вести в ванную комнату. Она нашлась рядом с большим зеркальным шкафом. Жаль, в такой темноте себя не рассмотреть, хотя... Камни на платье мягко мерцали. Дёрнула подолом, любуясь. Кивнула сама себе, уже давно мечтая смыть с себя эту противную, липнущую к коже субстанцию. Ожоги на животе горели, но я старалась об этом не думать. Интересно, как скоро мне принесут мои вещи? Впрочем, уверенно направилась в ванную комнату, мельком оглядывая обстановку. Было темно. Жутко темно. Буквально ничего не видно. Но я попыталась все сделать на ощупь, найдя вертушки кранов. Ощупала другие стены. Нашлись какие-то полки с полотенцами и флакончиком, явно с мылом. Быстро расшнуровала корсет, благо, он был специально сделан так, чтобы можно было до всего дотянуться самой. Некогда шикарное платье упало к моим ногам ненужной тряпицей. Настроила воду и быстро ополоснулась, вздрагивая и пытаясь озираться по сторонам, ощущая, как тугие струи душа, ласково оглаживают обожженную кожу, охлаждая ее. Помыла одним мылом и голову, и тело, не заметив тут больше никаких других флакончиков. Быстро выбралась. День был насыщенным и длинным, жутко хотелось спать. Темнота давила. Завернулась в полотенце, укутав другим волосы. Зубы почистила пальцем, за неимением ничего другого, и, стараясь не думать о том, Сколько проблем мне сразу свалилось на голову, подмигнула сама себе в темноте, пытаясь не терять присутствие духа. Это помолвка, не свадьба. Осталось потерпеть всего-то год, и я наконец смогу вплотную заняться любимым делом. Никакие родственники мне не помешают. Второй раз сватать уже нельзя, дальше можно самому выбирать свою судьбу. Только вот в комнате меня ожидал сюрприз. Стала как вкопанная ощущая как по телу снова расходятся эти непонятные волны острых ощущений от присутствия близнецов на этот раз это был беловолосый маг молча на него покосилась жутко покраснев что он здесь делает я же только в тонком коротком полотенце светильники снова горели огнем мужчина озадаченно икнул Прости я не подумал что ты можешь быть не одета спокойно сказал он Ощупав мою фигуру плотоядным взглядом, и тут же отвернулся. Одевайся спокойно, я не буду смотреть, произнес он так, словно это был приказ, а не просто констатация факта. Однако спорить уже не было сил. Я безмерно устала. Кинулась к собранным мамой чемоданам, желая поскорее прикрыться. Смущение опалило щеки. В первый же день, и так глупо. Наверняка в ванной комнате был и нормальный халат. Только я вот его явно не нашла без света. Нужные вещи нашлись только в третьем чемодане. Быстро натянула домашнее платье, все время озираясь на ледяного мага, боясь, что тот может подсматривать. Но нет, он действительно просто стоял спиной ко мне и лицом к стенке. Кажется, даже не шевелился. Наконец закончила с завязками на груди и тихо сказала. Я оделась. Почему-то смотреть на мужчину снова мне не хотелось. Возможно, от еще греющего щеки смущения, а возможно, из-за страха нового витка моей на него странной реакции. Сейчас я к этому точно не была готова. Ледяной маг повернулся. Ну, наверное. Я могла его только слышать, снова буравив взглядом свои басы и ноги. В храме ты показалась мне более воинственной. Наверное, попытался он пошутить, но мне было совершенно не смешно, да и тон, которым он это сказал тяжелый, жуткий. Страшно мне не было, в конце концов не пристукнет же он свою невесту, но я так вымоталась за последние дни, что мне уже просто-напросто хотелось лечь и заснуть. А утром, чтобы это все оказалось жутким кошмаром, и я в своей комнате в академии. Молчание затягивалось. Мне было нечего ему ответить. Ну хорошо, спокойно произнес мужчина. Может быть ты хочешь есть? помотала головой. «Нет, хоть я из самого утра толком ничего не перекусила, но есть сейчас не хочу. Нервы не дают». Мужчина долгое время просто молчал, явно меня рассматривая. Опустила голову ниже, прячась так и оставшимся на голове полотенцем, прижимая к себе второе. То, как он смотрел, пугало. «Завтрак в семь. Не опаздывай». Опять этот неприлекаемый злой тон, точь-в-точь точь как у брата. Тихо дождалась, пока и второй мужчина покинет выделенную мне комнату, и устало завыла. Год. Целый год теперь терпеть этих жутких снобов. Комната вновь погрузилась в густой мрак. Наверное, стоило все же сказать хотя бы про свет, но что уж теперь. В два шага добралась до кровати, привыкая к потемкам, и блаженно забралась под теплое одеяло, надеюсь, я все же смогу нормально уснуть. А завтра — на свежую голову все уже будет выглядеть совсем не так страшно.